Но это не означает, что ей было бы приятно время от времени побыть в обществе людей ее возраста. Присоединяйтесь же, господин герой. Последние слова были адресованы Феликсу де Варангилю, направлявшемуся к ним с милосердным намерением отплатить Гийому за услугу, которую тот ему оказал, избавив его от назойливой розы. Энергичным движением она свободной рукой взяла изумленного молодого человека под локоть. «Ну вот», — заявила она удовлетворенно, — «сейчас мы вместе немного постараемся для очаровательной барышни, вполне заслужившей такую награду». Трудно было устоять перед ее воодушевлением, но Гийом решил попробовать в последний раз. «Я сомневаюсь в вашей правоте. Кажется, вы рискуете прервать весьма серьезный разговор. Вот и хорошо. Для несчастной он должен быть пыткой». И внезапно она освоила на своих кавалеров взгляд, вдруг ставшая озабоченным. «Пожалуй, действительно лучше отложить», — прошептала она, — Вы видели? У нее глаза полны слез. И в самом деле, даже Гийом, которому дочь Денервиля была не слишком симпатична, испытал чувство, похожее на жалы, Когда они были уже недалеко, Агнес подняла свои большие светлые глаза цвета серых облаков, и на некоторое время задержала на нем свой взгляд, словно ожидая помощи. Роза стояла между молодыми людьми и девушкой, положив ей на плечи свои горячие руки. «Оставим их», — сказал Кремен, слегка пожав плечами. «Это нас не касается». «Ты считаешь?» «По-моему, накопилось много вещей, которые ты мне должен объяснить». Я только этого и хочу. Может, поедем? С меня хватит. Неужели? Если хочешь, чтобы путь сюда был тебе навеки заказан, достаточно теперь же уехать. Разве ты не видишь, что все собираются играть? Вижу, разумеется. А здесь что же, и горный дом? Если бы я не знал, что ты прибыл из Индии, Решил бы, что ты свалился сюда, из Патагонии. Дворец аристократа все-таки не притон. Просто здесь следует традициям королевского двора. Тебе ведь известно, что их в городе стараются соблюдать как можно строже. Незаметным жестом Термен указал на соседний столик, где четыре человека собирались играть в виз. Двое из них достали из карманов кошельки. В чем же отличие, коль скоро играют на деньги? Впрочем, все равно я недолюбливаю игру, слишком хорошо знаю, к чему это может привести. Совершенно согласен. Однако, если ты хочешь улучшить приятное впечатление, которое произвел сегодня вечером, Очень рекомендую галантно проиграть несколько луидоров, но не показывай вида, что это имеет для тебя значение. Обещаю, что вслед за этим я отвезу тебя в гостиницу, и мы обо всем поговорим. Как пожелаешь? Ее машинально отвернулся и взглянул на двух девушек. Мадемуазель де Монтандер. Усадила свою подругу в глубокое кресло, а сама устроилась на стульчике у камина, по-прежнему не выпуская ее рук из своих. Наконец он мог разглядеть дочь Рауля де Денервиля, предполагая найти в ней сходство с отцом, но она почти не была на него похожа. Не обладая особой красотой, она была весьма интересна. Чудесный лоб, оказавшийся для женщины слишком высоким, густые черные волосы, собранные без всякого кокетства, рот с более полными, чем у отца, губами, правда, несколько неловкий, но все же довольно милый,